Выяснилось также, что Тедди как ни старалась, а копать совсем не умела. Она застревала под землей. Сначала летел песок, камушки, пыль столбом, голова ее исчезала под землей, и тут же тело ее начинало извиваться винтом, значит, Тедди уже не лезла за бурсуком, а пыталась поскорее выбраться на свежий воздух. Переведя дух, она с неукротимым рвением снова бросалась в нору и тут же выскакивала из нее. В конце концов, ее уже ничем нельзя было заставить копать, ни хитростью, ни лаской, ни понуканием. Грязные до да неузнаваемости Тедди бежала к озеру и погружалась в воду, а уж оттуда ни крик, ни свист не могли ее выманить. Когда-то оба мужчины, папа и Ули, отправились на поиски запасных выходов, которые, судя по описаниям Брема, должны же были существовать. Однако нам следует заметить, что необходимого в таких случаях согласия между двумя военачальниками не было. Папа совсем не оценил дубинок, заготовленных старшим сыном, даже со сдевкой поинтересовался, почему тот сразу не захватил несколько телеграфных столбов. Но Ули, уверенный в успехе, заявил, что лучшего оружия против Барсука нет. Тогда папа, не говоря ни слова, выдернул первую попавшуюся тычину, и оба, вооруженные до зубов, в полном молчании двинулись в поход на Барсука. Подобный разлад не мог не отразиться на самих военных действиях. Стратеги тщетно искали запасные выходы, но так и не обнаружили ни одного — ни выходившего у самого берега между камнями, ни укрытого под ветвями бузины посредине склона, ни того, что выходил под кучей хвороста у самой бровки. «Вот что, пора нам прекратить эти глупости», — заявил в конце концов папа, нарушив царившее уже более получаса молчание. «Наша Тедди ни на что не годится», — согласился с ним сын. «Знаешь, а ты прав». С радостью подхватил столь удачную мысль папа, и всю дорогу до самого дома сетовал на вовсе испорченную хозяйками собаку, которая где ни одной команды не знает, да и вообще потеряла и честь, и совесть, даже на поводке не умеет ходить как следует. И стору, что она никудышный, и с каждым-то встречным бродягой она тут же заключает дружбу навеки вечные, и гусей она гоняет, сколько ей за это не выговаривают, и так далее. Далее и тому подобное. А Тедди бежала рядом, весело помахивая хвостом и держа в зубах палочку. Ну, а так как сын во всем соглашался с отцом, то вскоре оба забыли о разладе. Конечно же, в неудаче военного похода была виновата одна Тедди. Да и не борсучая эта нора совсем, ее выдра выкопала, раз нет запасных выходов. Этим заключением и завершилась военная кампания в ту осень и последующую за ней зиму. Оставался, правда, еще капкан. И как человек принципиальный, к тому же любящий порядок, папа шаг за шагом выполнил намеченную программу. Капкан достали с чердака в присутствии мушки и улей и немедленно установили его в одном из лазов под забором. Наличие зрителей заставило папу немного понервничать. Капкан оказался очень грязным, ржавым, однако мощные пружины не пострадали от времени, в чем папа убедился, пытаясь поставить их на взвод. Попытки следовали одна за другой, и все безуспешные. Оба стальных полукружья со своими ржавыми страшными зубьями выглядели угрожающе. «Вот дьявол!» — шипел папа от злости, в пятый раз натягивая пружину. «Ну, погоди, прищелкнет, лапы не досчитаешься!» При этом послушная девочка-мушка подумала о своем славном, таком мирном и симпатичном Фридолине. «Как-то ему придется с переломанными лапами, ведь некому за ним ухаживать!» А что, если между зубьями сунуть палку? Капкан ведь защелкнется, и не будет страшен Бурсуку. Но, посмотрев на свирепые от натуги красное лицо папы, мушка решила отложить на неопределенное время свои планы спасения Фридолина.